Глава 16 Дима. Я сдал этот чертов зачет с первого раза. Даже не верилась. С начала семестра у меня складывались не самые лучшие отношения с преподавателем, и, если честно, я думал, что он меня завалит. Но все обошлось. Не зря. Вчера весь день корпел над учебниками. Даже с Аленой не встретился. Я пулей вылетел из аудитории, слишком громко хлопнув за собой дверью. Не специально, просто так вышло. Наверняка преподавателю это не понравилось. Но, надеюсь, больше он у нас не будет ничего вести. Я вышел на улицу. Вечернее солнце едва касалось верхушек деревьев. Через четыре дня наступит июнь. Вспомнила Грохольская, и на лице расплылась улыбка. Кажется, это будет самое незабываемое лето в моей жизни. В кармане брюк завибрировал телефон. Ярик. «Ну что, сдал?» — спросил друг. «Конечно», — ответил я, улыбаясь. «Сейчас какие планы?» Я задумался. «Пока никаких, но хотел бы встретиться с Аленой перед завтрашним отъездом». «А вы еще не виделись?» — каким-то странным голосом спросил Ярослав. «Пока нет. Когда бы я успел? Только переписывались. Но она тебе ничего такого не сказала?» «Ничего такого?» — немного растерялся я. «Что-то случилось?» В трубке что-то зашуршало, затем Ярослав, откашлившись, сказал. Нет, конечно, так просто спросил, и засопел в трубку. Братан, с тобой все в порядке? рассмеялся я. Нет, да, все в порядке, сбивчиво ответил Ярик. Просто за рулем сейчас. А, -а, -а, -а, -а, -а. ну ладно, поздравляю с зачетом. Если успею, забегу к тебе, пока не уедешь. Давай, усмехнулся я. Странный он сегодня какой-то. Алена, мне нестерпимо захотелось увидеть ее и как можно скорее. Вчера перед сном мы переписывались, но этого мало. Катастрофически мало. Я как раз проходил мимо корпуса, где занимались филологи. Интересно, а Алена учится по субботам? Хотя дело близится к вечеру, у нее могла быть вторая смена. Я на мгновение притормозил. «Нужно зайти и посмотреть расписание. Правда, я не в курсе, в какой группе учится девушка, но в деканате наверняка знают студентку Алену Горохольскую, и они подскажут, где ее можно найти». Уже направляясь ко входу, я вдруг услышал знакомый звонкий смех. По залитой вечерним солнцем аллее шли несколько девчонок. Среди них была Алена. Когда я увидел ее профиль и белоснежную улыбку, от нежности сжалось сердце. В светлом полосатом платье Кеда кедах Алена смотрелась так органично. Странная штука судьба. Наверняка мы не раз до этого пересекались, возле какого-нибудь из корпусов, но в толпе студентов я не обратила внимания на девчонку с длинной челкой. А сейчас узнаю ее задорный смех из тысячи. Я догнал компанию и с невозмутимым видом пошел рядом с Аленой, подстроившись под ее шаг. Грохольская не сразу меня заметила, она о чем-то увлеченно говорила. Увидев меня, девчонки примолкли и с интересом уставились. Тогда Алена тоже повернула голову в мою сторону. Встретившись со мной взглядом, девушка смутилась. Привет, быстро проговорила она. Привет, улыбнулся я и положил Алене руку на плечо. Вы беседуете, дамы? Я не буду вам мешать. Мы продолжили в ногу шагать по аллее. Я в окружении нескольких девчонок с филфака, которые по-прежнему внимательно меня осматривали, уже практически не слушая Алену. Грохольская, которую мое близкое присутствие заметно смущало, сбивчиво начала. А образ, образ буржуа в произведениях Диккенса? Кто-нибудь готовил этот вопрос? У меня по Диккенсу только положительные и отрицательные герои в его романах. Басом откликнулась подруга Алены. Если хотите, могу на почту скинуть или в общий чат. Девчонки тут же закивали. Так, неуверенно продолжила Грохольская, а еще женский образ в творчестве. Я не удержался и, нагнувшись, украдкой поцеловал Алену в макушку. В творчестве стендаля, пробормотала девушка. Меня безумно умиляло, как Алена смущается. Опускает глаза на щеках румянец. После её очередного вопроса о творчестве, кого-то там я снова нагнулся и горячо шепнул ей в ухо. «Знаешь, я соскучился». Алена тут же вскинула на меня зеленые глаза, и в них я прочел. «Знаешь, я тоже очень соскучилась». Наконец, решив еще несколько организационных вопросов, одногруппницы трещотки попрощались с Аленой и со мной. Краем глаза я заметил, что, отойдя от нас на некоторое расстояние, они принялись что-то горячо обсуждать. Вряд ли предметом их жаркого спора стали положительные герои в романе Диккенса. «Теперь болтать начнут всякое», — поморщившись, проговорила Алена. Она оглянулась на своих приятельниц и показала им кулак. Девчонки рассмеялись. «Всякое?» — переспросил я. «Ты сегодня отлично выглядишь», — заметила Алена. Если честно, я совсем уже забыл про образ чудиковища. Не мог же я каждый день носить рубашку, которую мы купили вместе с Аленой. поэтому сейчас был в своей обычной одежде. «Меняюсь потихонечку». Алена, будто что-то обдумав, спросила. «А как тебе мое платье?» «Странный вопрос. Оно тебе очень идет». Алену мои слова удовлетворили. Девушка широко улыбнулась и взяла меня под руку. «Перемены — это хорошо. Всем во благо», — звонко проговорила она. «Теперь мы вдвоем побрели по аллее. «Вы учитесь по вечерам еще и в субботу?» — спросил я. «Вообще-то нет. Сегодня была консультация. Почти у всего потока автомата, кроме меня, еще вот нескольких девчонок. Ну, ты их видел». Я кивнул. «А ты?» — спросила Грохольская. «Сдал зачет». «Круто. Молоток, димульчик». Похвалила меня Алена, к счастью, не спросив, по какому предмету был зачет. Ложь доставляет мне все больше неудобств. Если бы не обличительная речь Горохольской по поводу обманщиков, я бы уже давно раскрыл все карты. Мы миновали студенческий городок и вышли на широкий проспект, шли молча, крепко держась, за руки и щурясь от вечернего солнца. — Может, перейдем на другую сторону улицы? — не выдержал я. — Что? — девушка посмотрела на меня, приложив руку козырьком к колбу. — Нет, это не в моих правилах. — Не в твоих правилах? Расмеялся я. — Что это означает? — Ну, ты посмотри на ту сторону, — кивнула Грохольская. — Там уже наступил вечер. Кажется, там так пасмурно и ветрено. Я всегда предпочитаю идти по солнечной стороне. — А чем плохо? Жмуришься и улыбаешься, и солнце щекочет щеки. — По моей теории, это очень простой и действенный способ получить положенную на день порцию счастья. Я снова негромко рассмеялся. — Интересная теория. «А то! У меня много всяких теорий!» — деловито отозвалась Алена. «Как-нибудь постепенно тебе обо всех расскажу». Мысль о том, что мне еще предстоит столько всего узнать об этой необычной девушке, привела в восторг. «Счастье, оно вокруг нас? В мелочах?» — вдруг спросил я. Алена удивленно на меня покосилась. «Конечно, в мелочах. Знаешь, когда я чувствую себя особенно счастливой. Весной!» Когда наконец можно впервые оставить балкон распахнутым настежь на целую ночь, а вообще мне для счастья мало надо. Солнце за окном, хорошая книга и чай с молоком. А туфли от Джимичу. Улыбнулся я, вспомнив наше первое свидание. Казалось, что это было так давно, хотя прошла всего неделя. Неделю назад мы были чужими, а теперь наконец стали собой. Джимичу? Растерянно отозвалась Алена. Затем сердито проговорила. «Чёрт туфли от Джимми кеды рулят». «Это так круто, Дима, быть собой и никого из себя не строить». С этими словами она вскочила на высокий бордюр и далее шагала исключительно по нему. А я все так же крепко держал ее за руку. Немного побродив по центральным улицам, мы остановились у небольшой палатки с уличной едой. Сто лет не ел ничего подобного. «Здесь очень вкусные горячие вафли», — довольно проговорила Алена. «Вафли?» переспросил я. «Такие ароматные? Не пробовал?» Я отрицательно помотал головой. «Ха, да ты салага! Значит, ты жизни не видел! И мороженое здесь вкусное!» Мы взяли приготовленные на гриле котлеты, в хрустящих ломтиках хлеба, несколько вафель с разными начинками и горячий чай в картонных стаканчиках. У палатки стояли два столика под яркими симпатичными зонтиками. Мы с Аленой расположились там, глядя на украшенный огнями оживленный проспект. Запах уличной еды в майском густом воздухе смешался с вечерней прохладой. Из кафе по соседству доносилась ритмичная музыка, еле молча, оглядывая многочисленных прохожих, которые спешили куда-то в этот субботний вечер. Только мы неторопливо жевали, время от времени поглядывая друг на друга. «А знаешь, когда я чувствую себя особенно счастливым?» — спросил я у Алены, которая потянулась за вафлей. «Когда?» — оживилась девушка. «Вот в эту минуту чувствую». Грахольская рассмеялась. «О, Димчик, ты такой очаровашка! Прям пикапер!» «Знаю», — усмехнулся я. Хотя про счастье сказал совершенно искренне. «Хочешь попробовать мою вафлю?» — тут же предложила Алена. «С сахарной пудрой и растопленным шоколадом. Ох, вкуснотища!» «Давай», — согласился я. Алёна протянула мне вафлю, но я так и не успел ее попробовать, потому как откуда-то сбоку раздалось удивленное «Дим!». Я повернул голову, а Грохольская так и замерла с вафлей в руках. Перед нами стояла Томочка. черт возьми, она что, следит за мной? Девушка стояла чуть поодаль, внимательно разглядывая нас, в особенности Грохольскую. Алена нахмурилась и отвернулась. «Ты что тут делаешь?» Брезгливо осмотрев яркие зонтики, воскликнула Тома. «Ем!» — вполне логично ответил я. «Ну, спасибо, Кэп!» — фыркнула Тома и вновь покосилась на Алену. Грохольская взяла себя в руки и невозмутимо жевала, бросая любопытные взгляды на Томочку. «И как? Вкусно?» «Очень. Хочешь попробовать?» — спросил я. «Нет, спасибо!» Я отвернулся и уткнулся в пластиковую тарелку, давая понять, что разговор окончен. Думал, шатенка уйдет. Но она решительно направилась к нашему столику и с вызовом произнесла. «Дим, а ты нас не познакомишь?» Я закашлялся, и Томочка с неестественно дружелюбной улыбкой похлопала мне по спине. Затем с неприятным скрипом придвинула стул и села рядом. «Это Тома», — откашлявшись сказал я. «Его девушка». добавила она, тряхнув волосами. Алена перестала жевать и растерянно посмотрела на меня. «Бывшая девушка», — раздраженно поправил я Тому. «Меня зовут Алена», — пробормотала в ответ Грохольская. «И мы с Аленой встречаемся», — вновь вклинился я. «Было ужасно неудобно. Если сейчас Тома выставит меня перед Грохольской в дурном свете», — шатенка фыркнула. «Ну да, если ты серьезно с кем-то встречаешься, то я космонавт и в космос лечу». «Поздравляю, ты уже летишь», — сказал я. «Что?» — скривилась Томочка. «Ты опять?» «А с вами, Тома, у Димы все было несерьезно?» С невинным видом задала вопрос Грохольская, откусив вафлю. «Ну почему же?» — с вызовом ответила Тома. «Очень даже серьезно. И я, если хочешь знать, первое Диму бросила». Мм, вот как протянула алена хотите тома чай томочка растерянно посмотрела на меня я пожал плечами чай переспросила тома угу алена постучала ногтем по картонному стаканчику с облепихой и мятой очень вкусный нет спасибо сквозь зубы процедила томочка Мы молча продолжили есть, но Тома все не уходила. Демонстративно достала из сумки смартфон и начала проверять социальные сети. «А говорят, в космосе не храпят», — задумчиво проговорила Алена. «У вас, Тома, как с этим дела обстоят здесь, на Земле? Храп не мучает?» Томочка оторвалась от лицезрения смартфона. «Что ты сказала?» — прищурилась она. «Какой храп? При чем тут это? Вы ведь в космос собрались, Тома, или уже там?» Ты типа намекаешь, что у вас Дима все серьезно? Нет, ничего меня не мучает. Немного подумав, Тома продолжила: А если не веришь, у Димы спроси. Мы с ним много раз вместе ночевали, да, Дим? Но нам вообще-то не до сна было. Я напрягся. Но Алёна эта информация похоже не смутила, и она продолжила: Это хорошо, если не мучает, а то вот народный метод на будущее. Два-три листа свежей капусты помельче покрошить и добавить ложку меда. «Почему она несет какие-то глупости?» Зло прищурившись, обратилась ко мне Тома. «Почему глупости?» — притворно оскорбилась Алена. «Моему дедуле очень даже помогло. Спит теперь, как младенец?» Я снова закашлялся, на сей раз, чтобы скрыть смех. Нужно было видеть невозмутимое лицо Алены, а задаченную Томочку рядом. Тома поднялась и схватила со стола сумку. «Что ж, спасибо, не тупая. Теперь я все поняла», — сердито проговорила она, убирая телефон. «По поводу храпа?» — спросил я. «По поводу вас двоих. Ты выбрал себе в пару такую же чокнутую. Поздравляю!» «Это...» — Томочка кивнула в сторону Алены. «Точно полезла бы с тобой под воду глазеть на больших морских черепах». «Ты до сих пор не можешь простить мне намоченные волосы?» «Волосы?» — возмутилась Тома. «Ты столкнул меня с лодки, а я только нанесла крем». «Надеюсь, вы не из-за этого расстались?» — решила уточнить Алена. Томочка презрительно посмотрела на Грохольскую. «Удачи тебе с ним! Он невыносимый человек!» С этими словами Тома развернулась и, звонко стуча каблуками по асфальту, быстрым шагом направилась прочь. Вскоре она затерялась в толпе. «Народный метод от храпа!» — рассмеялся я. «Ты серьезно?» «Ее за наш стол никто не приглашал!» — пожала плечами Алена. Я с интересом посмотрел на Грохольскую. Несмотря на скромность, эта девушка точно может постоять за себя. Хотя мне показалось, что-то изменилось в ее взгляде. «Бывшая, значит?» — строго спросила Грохольская. «Тома! Ты ревнуешь?» — улыбнулся я. «Она эффектная!» — Алена пристально посмотрела мне в глаза. «Даже слишком! Настоящая топ-модель!» И тут я понял, к чему она ведет. «Хочешь сказать, она слишком хороша для такого, как я?» Грохольская смутилась. «Нет, что ты! Видел же себя в зеркало, да?» Если хороша, то только для тебя прежнего. Ой, что я несу? Я не то имела в виду, не обижайся. Ты классный, интересный. И вполне можешь заинтересовать любую девушку. Алена так быстро тараторила, что в какой-то момент я просто накрыл своей ладонью ее руку. Прогуляемся еще? Кое-что тебе покажу. Алена закивала. Если честно, я хотел привести ее туда, куда и хотел повести во время нашего первого свидания. Думаю, девушка оценила бы мой душевный порыв. Но Грохольская предпочла просветить, Чу и сводить меня в черемуху. «Я завтра вечером уезжаю до вторника», — сообщил я, сжимая ее руку. «В глухую деревню. Возможно, связь не будет ловить. Не теряй меня». «М -м -м, «Ну, хорошо», — негромко отозвалась Алена. Я сжал ладонь девушки крепче. «У бабушки юбилей», — улыбнулся я. «Приедут все родственники. Мама устроила незапланированный отгул. Такое нельзя пропустить». «Конечно!» — расслабленно засмеялась Алена. «Но во вторник железно вернусь. С утра сложный зачет». Грохольская кивнула. «А у меня в понедельник зачет, будь он неладен. Дикенс или Стендаль?» — улыбнулся я. «Главное, чтоб не госпожа Бавари», — проворчала Грохольская. «Я так и не успела толком ее изучить с тобой». «Со мной?» — переспросил я. «Я-то тут при чем? «Ничего ты не понимаешь», — рассмеялась Алена. «Втемяшился мне в голову, и как-то уже не до Флабера». «Мне еще ни разу не признавались в симпатиях таким образом», — засмеялся я в ответ. Тут же мне пришла в голову мысль, что бабушке очень понравилась бы моя девушка. Скорее всего, когда-нибудь я их познакомлю. И маме, искренняя Грохольская, тоже пришлась бы по душе. определенно. Странно, но до встречи с Аленой я ни разу не задумывался о подобном. Мы вышли на улицу, где находился бар. Тот самый, где я впервые встретился глазами с Грохольской. Когда мы проходили мимо, оттуда доносилась глухая музыка. Не сговариваясь, мы переглянулись. Алена нахмурилась и стала какой-то колючей. Практически весь оставшийся путь она молчала. «Все в порядке?» — спросил я. «Ого!» — пробормотала Алена. «Куда ты меня ведешь?» «Видишь ту недостроенную высотку?» Ровно неделю назад я спрашивала о том же другую девушку, тоже с корой и длинной челкой. Это была не Алена, но уже в ту минуту мне хотелось, чтобы на месте незнакомки оказалась именно Грохольская, и это озарение стало для меня настоящим открытием. «Ты боишься высоты?» — спросил я, заглянув Алёне в глаза. «Я ничегошеньки не боюсь, Дим», — ответила она. Где-то вдалеке раздался пронзительный вой автомобильной сигнализации. Держась за руки, мы перешли на бег. «Солнце еще не до конца зашло», — сказал я, оборачиваясь к Алене. «Должны успеть». Я слышал, что эта высотка пользуется в городе большой популярностью у молодежи. Поэтому неудивительно, что, поднявшись наверх, мы обнаружили на крыше несколько компаний. В стороне парни и девушки о чем-то негромко переговаривались, кто-то принчал на гитаре, чуть поодаль обнявшись, стояли парочки. Все эти люди пришли сюда полюбоваться красивым закатом. Солнце неторопливо закатывалось за горизонт, окрашивая небо в розовый цвет. «Дух захватывает», — проговорила Алена, поправив темную прядь волос, который играл вечерний ветер. «Да, моему восторгу не было предела. Подойдем ближе?» «Страшно». Все же я подвёл Алёну к краю. «Прыгаем?» — спросил, рассмеявшись. «Ты правда чокнутый». На раз-два-три. Димульчик, перестань. Это Тома была права. Ты просто невозможный человек. Мы отошли от края и уселись на небольшой выступ. Любовались крышами многоэтажек, постепенно тонувшими в последних лучах. В окнах домов отражалось красное небо. Алена болтала ногами под общий смех, что доносился до нас со стороны шумной компании и бренчание гитары. «Кайф», — проговорил я, глядя на вечерний город. «Да», — согласилась девушка. «На свете столько хороших вещей, которые мы обычно не замечаем. Думаем, ну, заходит каждый день солнце, и что с того? А на самом деле это такое волшебство! Сидеть здесь с тобой и смотреть на этот закат!» Алена помолчала, а потом произнесла. и все всё-таки, знаешь, несмотря на эту просто сказочную атмосферу, меня весь вечер не покидает какое-то странное чувство». «Странное чувство? О чем ты?» «Будто вот-вот произойдет что-то неизбежное, принесет мне беду или счастье, сложно в этом разобраться». «Ты экстрасенс?» — спросил я, разглядывая. Вдалеке шпиль высокой башни. «Нет, я мастер говорить глупости», — проворчала Алена. «Но на самом деле почти всегда мои опасения сбываются. Может, мне правда пойти на битву экстрасенсов? Поборешься за хрустальную синюю руку или за что там они борются?» — рассмеялся я. Алена толкнула меня плечом. «Перестань!» — рассмеялась она в ответ. «А если серьезно, такое же чувство у меня было ровно год назад, в прошлом мае. Тогда все закончилось не очень хорошо. Но не бери в голову». Некоторое время я внимательно рассматривал профиль Алены. Ветер трепал ее темные волосы. В рюкзаке у меня лежала легкая куртка. Я вытащил ее и накинул Грохольской на плечи. Замерзла? Алена неопределенно пожала плечами, потом утвердительно кивнула. «Погоди-ка», — сказал я и достал из кармана той же куртки маленькую шоколадку. Неровно разломал ее на две части и протянул Алене то, что побольше. «Не думай о всяких глупостях», — шепнул я Грохольской на ухо и поцеловал в висок. «Все хорошо». Она посмотрела мне в глаза и слабо улыбнулась. «Нужно быть слепцом, чтобы не заметить изменения, которые произошли с ней сегодня». Вероятно, после того, как я появился перед ней в своих обычных шмотках, после встречи с Томочкой, после того, как мы прошли тот самый бар, она все поняла. Поняла, что я другой, совсем не тот, за кого выдавал себя всю эту неделю. Она поняла. Но почему-то молчит. Я обнял Алену. Девушка положила голову мне на плечо. Грохольская сказала, что должно произойти что-то неизбежное. Так и есть... Спрятавшееся солнце вскоре заменил полупрозрачный, бледный месяц. В темнеющем небе заплескались первые звезды. Мы молчали. Невнятное гитарное бренчание сменилось неуверенно подобранными аккордами. Снова раздался громкий девчачий смех, затем кто-то из парней хрипло запел. «Для тебя все это чудо, для тебя все это мило. На тебя глазеют люди, на тебя летят витрины». Его приятели тут же подхватили эту песню «Зверей». Ветер продолжал трепать наши волосы. Я наклонился и поцеловал Алену в губы. И мир вокруг будто снова замедлился. Смех, разговоры, гитара — все стало глуше. Теперь я слышал только свое сердцебиение.